Рождение болезней из духа нечистот. Уроженец Вены Иван Ильич, годы жизни 1926–2002, католический священник, теолог и философ, вспоминая свои миссионерские поездки, мысленно переносился не только на тысячи километров вдаль от Европы, но и на сотни лет назад в далекое прошлое. Мне понадобилось много времени, чтобы преодолеть Привитые сколыбели отвращение к запаху человеческого дерьма и мочи, который с легкими национальными вариациями заставляет все индустриальные города третьего мира пахнуть одинаково. Но то, к чему я в конце концов привык, лишь слабое веяние по сравнению с густой атмосферой Парижа при Людовике XIV и Людовике 15. Современный человек вряд ли мог бы не испытывая сильнейшего отвращения. прогуляться по улицам средневекового города. О водосточных канавах не заботились. Гниющие остатки и мусор просто выкидывались за дверь. Опрятность была совершенно неизвестна. Высокие сановники, как, например, архиепископ Кентерберийский, кишели насекомыми, писал американский философ Джон Уильям Дрейпер в книге «История отношений между религией и наукой». Чтобы представить себе, как напряглись бы наши тонкие, и изнеженные чувства в те далекие времена, следовало хотя бы несколько часов пробыть сегодня рядом с людьми бездомными, давно живущими на улице, жить, поступать, как они, подвергать свое здоровье тем же угрозам, что и они. Неудивительно, что учение о смертельно опасных миазмах, в переводе с греческого «зловонное дуновение», «нечистота», «зараза», зародилось в глубокой древности. и не оспаривалась еще в середине XIX века. Миазмы, эти зловонные истечения из почвы, пропитанные грубыми отходами жизнедеятельности и трупным смрадом, насыщали своим ядом воздух. Постепенно ветер разносил эту заразу повсюду. Люди дышали ей и замертво падали от болезней. Основателем учения о миазмах считается знаменитый древнегреческий врач Гиппократ. годы жизни 460-375 до нашей эры. Это учение считалось непогрешимым вплоть до тех пор, пока биологи не открыли рядом с нами целый мир, невидимых невооруженным взглядом вирусов и бактерий. Врачи были уверены в том, что страшные эпидемии, вроде чумы или холеры, распространяются по воздуху при помощи миазмов. Зловонные запахи, принесенные порывами ветра, могут так же легко лишить нас жизни, как языки пламени, ветром же раздуваемого. Невидимый яд болезни столь же опасен, как зримая жало огня. Страх перед миазмами подчас побуждал власти объявлять карантин в случае прихода эпидемии. Впрочем, подобная мера, пусть и принятая по ошибочным соображениям, все-таки помешала тому, чтобы чума выкосила все население Европы. Иногда и мифический домысел бывает так же спасителен, как правда. Жертв чумы хранили за городом. Их жилища сжигали со всем имуществом. Всех чужеземцев, прибывавших в обреченный город, держали в карантине, не дозволяя войти внутрь городских стен. Больных тоже помещали отдельно от здоровых людей. Поверите ли вы, что эти изверги продержали меня две недели в заперти в моей башне, пока не уверились, что я совсем здоров? Рамен Ролан, Калабриньон. Чумные врачи, помимо перчаток, носили удивительные маски с подобием клюва впереди. Он призван был защитить их от зловонных испарений, которые исходили от больного. Но это не всегда защищало. В XIX веке все настойчивее боролись с миазмами, соблюдали чистоту, изолировали заболевших. Это позволило сократить смертность от эпидемий. Однако победить их было нельзя, пока врачи придерживались ошибочной теории миазмов. Ведь она неверно описывала происхождение болезней и пути их распространения. Не зная направления ударов врага, с ним не справится. К несчастью, для многих это наглядно подтвердил британский чиновник Эдвин Чедвик. Когда в 1832 году в Лондоне распространилась холера, он распорядился очистить точные канавы от грязи. а нечистоты, сваленные в них, вместе со сточной водой спустить в Темзу. В то время считалось, что всякий дурной запах чреват болезнью. Казалось бы, Чедвик был прав, борясь с грязью, источавшей зловонией, Но его старания привели к тому, что была отравлена Темза. Она стала стигийским омутом, от которого разит непередаваемым и невыносимым ужасом, позднее сказал о ней британский политик Дизраэли. Из Темзы забирали воду для питья, чтобы снабжать весь Лондон. Теперь отравленную воду. В тот год от холеры умерло 14 тысяч человек. В 1843 году, стремясь понять, почему в Лондоне то и дело свирепствует холера, врачи Джозеф Гриффитс Суэйн, годы жизни 1819-1903, Уильям Бат годы жизни 1811-1880, а также Фредерик Бриттен исследовали сточные воды и нашли там микроорганизмы, напоминавшие по своей форме запятую. Позднее станет ясно, что это были холерные вибрионы. В 1849 году Джон Сноу, годы жизни 1813-1858 и Уильям Бат опубликовали статью, в которой предположили, что заболевание холерой вызываются микроорганизмами, обитающими в питьевой воде. В последующие годы Бат сделал все возможное, чтобы защитить от нечистот систему водоснабжения города Бристоля, где он жил. В результате заболеваемость холерой снизилась с 2000 человек в 1849 году до 29 человек в 1866 году, при численности населения 140 тысяч человек. В 1854 году Джон Сноу и Артур Хилл Хассел «Годы жизни 1817-1894» подали в Совет, ведущий вопросами здравоохранения, доклад, в котором обосновали мнение о том, что причина холеры в микробах, обитающих в питьевой воде. Чуть ранее, в том же году, подобную идею высказал итальянский врач Филиппо Почини, «Годы жизни 1812-1883». Но ни его, ни его английских коллег никто поначалу не захотел даже слушать. Их догадка подтвердилась лишь после смерти Сноу. В 1883 году немецкий ученый Роберт Кох (годы жизни 1843-1910) окончательно доказал, что холерные вибрионы являются причиной заболевания холерой. Впрочем, уже с начала 1860-х годов медики постепенно отказываются от теории миазмов, все более убеждаясь в том, что эпидемические болезни переносятся микробами. а вовсе не зловонными запахами. Среди тех немногих, кто упрямо держался старой веры, был немецкий химик Макс фон Петенкофер, основатель современной экспериментальной гигиены. Уверовав, что дух болезней просачивается из почвы, он добился того, чтобы власти Мюнхена изрядно потратились, но очистили и отремонтировали систему городских сточных сооружений. Когда же в 1892 году вспыхнула пандемия холеры, Эпидемия, охватившая весь мир, пришла она и в Европу. В Париже множились случаи заболевания холерой. В Гамбурге от нее погибло свыше 8 тысяч человек. А вот в Мюнхене, даже в разгар праздника Октоберфеста, когда в городе скапливается особенно много народа, эпидемия не разразилась. «Почему?» – торжествующего прошал Петтенкоффер. «В одном городе есть холера, а в другом нет. Все дело в почве». Кстати, тех же устаревших воззрений часто придерживались и в ту пору, когда в надежде справиться с малярией и желтой лихорадкой осушали болота в тропических областях Азии и Африки. Болота, простиравшиеся иногда на сотни миль и испускавшие свои ядовитые миазмы, которые распространяли лихорадки. Болезни в самом деле отступали. Но опять же не потому, что теперь миазмам уже неоткуда было взяться, а потому что после осушения болот Комарам-переносчикам этих болезней стало негде приносить потомство. Так даже ошибочная теория, которой следовали энтузиасты, все же выводила их на правильный путь.